Глава пятая. «Ничего себе! Да тут как в театре!» Он стоит в огромном вестибюле и смотрит, задрав голову, в широченный лестничный пролёт, заканчивающийся окошком высоко вверху. Глядя с улицы, он решил, что это многоквартирный дом, но похоже, что всё здесь принадлежит единственному владельцу. Впечатляет поначалу, а парень? Инспектор Малкольма, Мак, Дуф, выбирается из своего плаща. Сержант Нитхам плащ уже снял и бросил на потертый стул у дверей. «Добро пожаловать в мое не сказать, чтобы убогое жилище», объявляет Нитхам. «Жилище моего отца, если быть точным». «Не знал, что патрульным сержантам столько платят». «Не раскатывай губу, констебль», хохочет Нитхам. «Нет, конечно, Нитхэмы живут здесь с незапамятных времен. Пошли, устрою бесплатную экскурсию». Дом чем-то похож на тот в Брейд-Хиллз, где живет его бабушка, хотя, по правде сказать, бабушкин по сравнению с этим маловат. Но ощущение то же самое. Дом, которому не хватает обитателей. Большинство комнат пустые, холодные, волглые. По-настоящему тепло лишь на кухне. Там огромная плита и длинный стол из простого дерева. На кухне экскурсия и заканчивается. Как и положено, чаепитием. «Знаю, ты хочешь спросить, почему я привел тебя сюда?» Дуф усаживается во главе стола, хотя он и не у себя дома. Просто у Ниди полно места и ни детей, ни жены. Никто не мешает. Сам знаешь, как оно бывает в управлении. Такая кутерьма, что не слышишь своих собственных мыслей. Так что неофициально мы собираемся здесь. Для чего? Он должен задать вопрос, хотя подозревает, что ответ ему уже известен. Чтобы вести расследование по делу рождественского маньяка. Глаза Нидхама горят необычным огнём. Мы охотимся за этим уродом 8 лет. То, как ты разобрался с делом Проберта, всех здорово впечатлило. А теперь попробуй-ка решить головоломку посерьезней.